Профессор игнорировал их, никогда не спрашивал и заранее обрекал их на самую низшую аттестацию нулём. Так из 60 учеников, перешедших вместе со мной из четвёртого класса в пятый, перевозчиков отобрал всего четверых, с которыми и занимался исключительно во всё продолжение двухгодичного курса. В число этих счастливцев попал и я. Только мы четверо и выходили поочерёдно на доске. так как перевозчиков следовал своей, совершенно оригинальной, методе преподавания. Он заставлял учеников доходить последовательно до вывода в собственную работу и мысли. Сам же только помогал им, руководил эту гимнастикую мозга, нисходя со своего седалища на кафедре. Таким путем успевал он, занимаясь только немногими учениками, пройти в 2 года весь курс математики от первых начал арифметики до дифференциального исчисления. Правда, такой путь был весьма нелёгкий. Он требовал большого напряжения внимания и силы мышления. Понятно, что таким путём не могли следовать юноши, худо подготовленные в младших классах, так что большинство учеников должно было сидеть в классе хлопая ушами и не принимая вовсе участия в уроке. Зато путь этот Был несомненно самый твёрдый и надёжный. Знание, приобретённое самостоятельную работу, врезается глубоко и неизгладимо. Те немногие ученики, с которыми занимался Дмитрий Матвеевич, привязывались и к нему лично, и к науке. В числе моих товарищей были такие, с которыми случалось мне просиживать по несколько часов в праздники и в каникулярное время. На решении какого-нибудь нового вопроса или придумывая доказательство какой-нибудь теоремы, с одним из них, Иваном Петровичем Шангелидзев, даже после выхода из пансиона я был долго в переписке, позанимавшей нас вопросом такого рода. В свободное время мы с ним хоживали к профессору Перевозчикову на обсерваторию близ трёхгорной заставы, чтобы посоветоваться с ним или просить разрешения какого-нибудь нашего сомнения и тому подобного. Перевозчикову считаю я себя обязанным столько же, сколько в детстве был обязан влиянию Заржицкого. Дмитрий Матвеевич Перевозчиков, 1788-1880 годы, выдающийся русский учёный, астроном и математик, преподавал в университете с 1818 года, а с 1848 по 1851 год был его ректором. У Лермонтова Имелись все основания войти в число отбираемых перевозчиковым овец, а не козлещ, поскольку он серьёзно интересовался математикой. В четвёртом классе имея по этой дисциплине высший балл. В дальнейшем, учась в школе гвардейских подпрапорщиков, он часто читал книгу Перевозчикова Ручная математическая энциклопедия. Современники утверждали, что одно время исключительно занимавшийся математикой, приехавший из Петербурга в Москву к Лопухину, заперся в комнате и до поздней ночи сидел над разрешением какой-то математической задачи, не решив её, Лермонтов измученный заснул. Тогда ему приснился человек, который указал ему изякомое решение. Проснувшись, он тотчас же написал на доске решение мелом. Примечание. Русская старина. 1887 год. Книга вторая, страница 508. Конец примечания. Другая личность, глубоко врезавшаяся в моей памяти, пишет Милютин. Был профессор Сандунов. Маленький старичок, ходивший по старинному в Батфортах, а в холодное время надевавший сверх форменного вицмунди ро синюю суконную куртку. Сандунов В прежнее время служил в Сенате оберсекретарём и славился как опытный и ловкий делец, достигнув чина действительного статского советника, он держал себя гордо, с достоинством относительно начальства и товарищей по университету, с учащимися обращался с некоторой саркастической взыскательностью. Почему все, и ученики, и преподаватели, и начальство относились к нему с каким-то особенным, так сказать, респектом. У нас в пансионе он преимущественно занимался практически судопроизводством и делопроизводством, то есть заставлял нас знакомиться с сенатскими делами, писать деловые бумаги и тому подобное. Занятия эти могли бы приносить пользу в применении на службе и в жизни, если бы на них уделялось несколько более времени. что было совершенно невозможно при многопредметности и разнообразии нашего учебного курса. Профессор Цветаев в молодости своей считался одним из передовых учёных. Он был из числа тех профессоров, которые в начале царствования императора Александра I прошли через германские университеты и первые внесли в русский учебный мир новейшее приобретение европейской науки. Но мне довелось слушать лекции Цветаева только на склоне его жизни, когда уже не оставалось никаких следов бывшего некогда блестящего профессора. Он оббрюзг до безобразия, одевался, как и Сандунов, по-старинному, говорил невнятно, захлебываясь, и в своих лекциях держался буквально изданного им весьма поверхностного учебника. Так же... и знаменитый Кочановский в описываемое время был уже на своем склоне. Затрудняясь объяснить, почему Михаил Трофимович, специально подвязавшийся на поле русской истории, взял на себя читать в университетском пансионе эстетику в виде дополнения к курсу словесности, читанному в пятом классе сладким и нежным поэтом Раичем, мы слушали с уважением лекции старого профессора, пользовавшегося авторитетом в учёном мире, но в сущности мало извлекали пользы из его толкований о красоте, грации, изящном и прочем, столь же мало поддающимся догматическому определению и законам теории из прочих преподавателей наиболее симпатичным был Максимович, бывший впоследствии профессором в Киевском университете Святого Владимира. Он читал нам естественную историю, хотя этот предмет не был главной его специальностью, и проходился у нас поверхностно, по краткости времени. Прочие преподаватели, в том числе Кубарев, заставлявший нас переводить Корнелия Непота и Цицерона, и объяснявший нам жизнь древнего мира, преподаватель статистики Щедритский и другие оставили мало впечатлений в молодёжи упомяну в виде курьёза об отставном майоре Мехкове преподававшем все военные науки в совокупности по краткости уделяемого на этот предмет времени он довольствовался тем что каждый из учеников должен был к экзамену заучить один вопрос программы по выданной ему тетрадке такому курсу конечно никто не придавал серьезного значения. Преобладающую стороною наших учебных занятий была русская словесность. Московский университетский пансион сохранил с прежних времен направление, так сказать, литературное. Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и И были довольно знакомы с тогдашней русской литературой, тогда ещё очень необширной. Мы зачитывались переводами исторических романов Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтической школой того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я знал твёрдо целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева. Войноровский. В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей в виде альманахов, бывших в большом ходу в ту эпоху, или даже ежемесячных журналов. ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был одно время редактором рукописного журнала "Улей", в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова, вышедшего из пансиона годом раньше меня. Один из моих товарищей издавал другой журнал "Маяк" и так далее. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания. Некоторые из товарищей Отличавшиеся своим искусством в каллиграфии Шангелидзев, Семенюта и другие мастерски отделывали заглавные листки, обложки и так далее. Кроме этих литературных занятий, в зимние каникулы устраивались в зале пансиона театральные представления. По этой части одним из главных участников сделался впоследствии мой брат Николай. страстный любитель театра. Все эти внеклассные занятия, конечно, отнимали много времени от уроков, зато чрезвычайно способствовали общему умственному развитию, любви к науке, литературе, чтению. А такой результат едва ли даже не плодотворнее одного формального школьного заучивания учебников, особенно при том уровне, на котором в то время стояла вообще педагогия. при тогдашних жалких руководствах и поверхностном преподавании большей части предметов, тогда учащееся юношество вообще не подвергалось мономании классицизма, не притуплялось пыткою греческой и латинской грамматики, тогда не было вопроса о школьном переутомлении. В середине курса к числу наших товарищей присоединился Константин Булгаков, сын московского почт-директора, переведенный в наш пансион из старско-сельского лицейского пансиона по случаю закрытия этого заведения. Это был бойко и даровитый юноша, впоследствии получивший в Петербурге известность в числе гвардейских офицеров как остроумный шалун, остряк, карикатурист и забавный собеседник. Примечание. Бродский. Московский университетский благородный пансион эпохи Лермонтова. Из неизданных воспоминаний графа Милютина. Лермонтов. Статьи и материалы. Москва, 1939 год, страницы 3-я, 15-я, из содержания, Милютин из воспоминаний, страницы 7-я, 13-я, конец примечания. Заметки Милютина позволяют нам, за отсутствием свидетельств самого Лермонтова, четко представлять себе обстановку, в которой формировался великий русский поэт. Особенно обращает на себя внимание такая фраза. Преобладающей стороной наших учебных занятий была русская словесность. Это очень важная особенность пансионарской повседневности. Литература была для учеников пансиона одним из непременных занятий, что и дало России столько знаменитых писателей. А те из пансионеров, кто избрал жизненный стезёй иные области деятельности, проявляли свои недюжинные литературные способности в мемуарах и воспоминаниях, к которым мы не раз ещё обратимся на этих страницах. Литературное общество существовало в пансионе ещё в те годы, когда в его стенах учился Василий Андреевич Жуковский с 1797 по 1801 год. Называлось оно Собрание воспитанников университетского благородного пансиона. И даже имело свой штаб. Кроме Жуковского, ставшего его председателем, общество объединяло братьев Тургеневых, Дмитрия Дашкова и других пенсионеров. Воспитанники пансиона публиковались в издаваемых с 1791 по 1807 годы журналах Чтение для вкуса разума и чувств, приятное и полезное припровождение времени. Ипокрана или утехи любословия, Новости русской литературы, Минерва. А ещё выходили и альманахи: Распускающийся цветок, Полезное упражнение юношества, Утренняя заря и отдых в пользу, Чертёж науки и искусства и Калиопа. Примечание. Левит Литературная среда Лермонтова в московском благородном пансионе. Лермонтов, Москва, 1948 год. Книга вторая. Страницы 225-254. Конец примечания. Учившийся с Лермонтовым журналист и критик Василий Межевич, 1814-1849 годы, вспоминал С именем Лермонтова соединяются самые сладкие воспоминания моей юношеской жизни. Лет 10 слишком тому назад, помню я, хаживал бывало в Московский университет. Я был в то время студентом. Молодой человек с смуглым выразительным лицом, с маленькими, но необыкновенно быстрыми живыми глазами это был Лермонтов. Некоторые из студентов видели в нём доброго, милого товарища, я с ним не сходился и не был знаком, хотя знал его более, нежели другие. Лермонтов воспитывался в московском университетском пансионе и посещал университетские лекции как вольно приходящий слушатель. Между воспитанниками университетского пансиона было у меня несколько добрых приятелей, и с числа их упомяну о покойном строеве. В то время... В 1828, 1829 и 1830-х годах в Москве была заметна особенная жизнедеятельность литературная. Покойный Павлов, инспектор Благородного университетского пансиона, издавал Athenae, Райч, преподаватель русской словесности издавал Галатею, примерно ставников искренне любивших науку и литературу, действовал на воспитанников. что очень естественно. По врождённой детям и юношам склонности подражать взрослым в воспитанике благородного пансиона также издавали журналы, разумеется, для своего круга и рукописные. Я помню, что в 1830 году в университетском пансионе существовали четыре издания: Орион, Улей, Пчёлка и Маяк. Из них одну книжку Ориона издававшегося покойным строевым и подарившего мне в знак дружбы, берегу я по сие время, как драгоценное воспоминание юности. Из этих-то детских журналов, благородных забав чудес и вдохновения, узнал я в первый раз имя Лермонтова, которое случалось мне встречать под стихотворениями, запечатлёнными живым поэтическим чувством и нередко зрелостью мысли Неполета. И вот что заставляло меня смотреть с особенным любопытством и уважением на Лермонтова, и потому более, что до того времени мне не случалось видеть ни одного русского поэта, кроме почтенного профессора, моего наставника Мезлякова. Не могу вспомнить теперь первых опытов Лермонтова, но кажется, что ему принадлежат прочитанные мною отрывки из поэмы Томаса Мура Ла-Ларук и переводы некоторых мелодий того же поэта. Из них я очень помню одну под названием Выстрел. Примечание. Мижевич. Из статьи о стихотворениях Лермонтова. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 84-85. Конец примечания. Поэт и профессор Московского университета Алексей Фёдорович Мирзляков. В 1778-1830 годы неоднократно встречается в воспоминаниях однокашников Лермонтова, что говорит в том числе о его влиянии на учеников пансиона. Мерзляков преподавал пансионерам литературу, более того, Лермонтову он давал уроки на дому. Соученик Лермонтова по пансионеру и юнкерской школе Андрей Михайлович Миклашевский 1814-1905 годы припомнил через полвека интереснейший случай. Лучшее профессора того времени преподавали у нас в пансионе. И я ещё живо помню, как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мездляков принёс к нам в класс только что вышедшее из оторения Пушкина Бурям gloю небо кроют вихри снежные крутя и прочие. И как он Древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как всё это обесил тогда Лермонтова. Я не помню, конечно, какое именно стихотворение представил Лермонтов Мезлякову, но через несколько дней, возвращая все наше сочинение на заданные им темы, он возвращая стихи Лермонтову, хотя и похвалил их, но прибавил только молодо зелено. Какой, впрочем, аттестации почти все наши сочинения удостаивались. Все это было в 1829 или в 1830 году. Примечание. Миклашевский. Михаил Юрьевич Лермонтов в заметках его товарища. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 144-148. Конец примечания. Впрочем... Можем ли мы утверждать, что Лермонтов не оставил воспоминаний о пансионе? А как же отрывок из поэмы «Сашка»? Шалун был отдан в модный пансион, где много приобрел прекрасных правил. Сначала пристрастился к книгам он, но скоро их с презрением оставил. Он увидал, что дружба как поклон — двусмысленная вещь, что добрый малый — товарищ скучный, тягостный и вялый, чуть умный. и забавнее и сноснее, чем тысячи услужливых друзей. И потому, считая только явных, он нажил в месяц сто врагов забавных, и снимок их, как памятных к святой, на двух листах раскрашенный отлично, носил всегда он в книжке записной, обернутой атласом, как прилично, с стальным замком и розовой каймой. Любил он заговоры злобы тайной, расстроить словом, будто бы случайно, Любил врагов внезапно удивлять, на крики Брайн насмешкой отвечать, иль, притворяясь рассеянным невеждой, ласкать их долго отчётною надеждой. Отношения Лермонтова со своими однакошниками были разными. Как это и обычно бывает в таком возрасте. С кем-то он дружил постоянно, с иными ссорился, а затем вновь мирился. В этой связи вспомним, что живя в Тарханах, Лермонтов нередко в детских играх отводил себе первую роль. А потому и в пансионе он мог столкнуться с некоторого рода конкуренцией в части определения неформального лидера в юношеском коллективе, и он вполне имел на это право, будучи одним из лучших пансионеров. Вот почему в иных воспоминаниях его соучеников встречаются и такие. Всем нам товарищи давали разные прозвища. В памяти у меня сохранилось, что Лермонтова, не знаю почему, прозвали лягушкой. Вообще, как помнится, его товарищи не любили, и он ко многим приставал. Не могу припомнить, пробыл ли он в пансионе один год или менее, но в шестом классе к концу курса он не был. Все мы, воспитанники благородного пансиона, жили там и отпускались к родным по субботам.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 Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать. Пристанет так не отстанет, говорили об нём. Замечательно, что эта юношеская наклонность привела его и к последней трагической дуэли. Примечание. Сатин. Отрывки из воспоминаний. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 249-253. Конец примечания. Но образы некоторых однокашников, особенно близких Лермонтову, он действительно запечатлел, создав их поэтические портреты, посвятив им стихи. Вот, например, один из друзей Лермонтова, его однокашник по пятому и шестому классам, Дмитрий Дурнов, окончивший пансион в 1831 году, и служивший впоследствии в Московском архиве Министерства иностранных дел. Ему посвящены стихи к ДВУ. Я пробегал страны России. Романс Невинной нежной душою к другу, к Дурнову. А стихотворение Русская мелодия Лермонтов даже сопроводил надписью: "Эту пьесу подавал за свою райчу Дурнов". Друг, которого поныне люблю и уважаю за его открытую и добрую душу, он мой первый и последний. Примечание. Хмелевская, Дурнов. Лермонтовская энциклопедия. Москва, 1981 год, страница 149. Конец примечания. Ещё один друг Лермонтова, Михаил Сабуров, учился с ним с 4 по 6 класс. А затем и в школе юнкеров. Посветив ему ряд стихотворений, поэт ещё и снабдил их приписками, позволяющими отследить развитие их дружбы в пансионе. Например, рядом со стихотворением Посвящение НН написано. При случае ссоры с Сабуровым. Стихотворение Пир сопровождает надпись К Сабурову. Как он не понимал моего пылкого сердца. а к Н.Н. — к Сабурову. Наша дружба смешана столькими разрывами и сплетнями, что воспоминания об ней совсем не веселы. Этот человек имеет женский характер. Я сам не знаю, отчего так дорожил им». О Сабурове Лермонтов писал так. «Я знаю все. Ты ветрен, безрассуден, и ложный друг уж в сеть тебя завлек, но вспоминай». что путь ко счастью труден от той стороны, где царствует порок. Ещё одна интересная и близкая Лермонтову личность Дмитрий Петтерсон, англичанин, уже в 15 лет узнавший, что такое карцер. Ещё до поступления в пансион осенью 1827 года он был арестован за предосудительные поступки, посажен на 2 недели на хлеб и воду. и выслан в калужскую губернию. К концу года ему разрешили вернуться, но с условием, чтобы за ним был строгий надзор известных учителей. В пансион он поступил одновременно с Лермонтовым в четвёртый класс. Примечание. Майский. Новые материалы к биографии Лермонтова. Из документов о пребывании поэта в благородном пансионе в 1828-1830 годах. Жизнь и творчество Лермонтова. Исследования и материалы. Сборник 1. Москва, 1941 год. Страницы 633-643. Конец примечания. Пётрсон в 1829 году Лермонтов посвятил стихотворение. Забудь, любезный Пётрсон, мои минувшие суждения. Нет, не достоин бедный свет презрения, Хоть наша жизнь — минута сновидения, Хоть наша смерть — струны порванной звон. Но итоги творческой деятельности Лермонтова В период его обучения в пансионе гораздо богаче. В эти годы были написаны «Кавказский пленник», «Корсар», Создан набросок или бред-то оперы «Цыганы» по поэме Пушкина, Закончена вторая редакция Демона. На автографе так и начертано, писано в пансионе в начале 1830 года и почти 60 стихотворений, среди которых есть и утерянные: Индианка, Геркулес и Прометей.